Глава 17. Грозный Кальков Занятия на аэродроме становились все интереснее. Вечерами Кальков проводил методический разбор каждого полета и доставалось же нам от Грозного инструктора. Во время одного из первых полетов я загляделся на землю. Солнце стояло низко и било в окна домов. Город словно пылал. Вдруг машину качнуло. Я спохватился, но поздно. Инструктор отобрал у меня управление. На разборе он говорил с нами о поведении летчика в воздухе и, обращаясь ко мне, сказал «Знаете, в летном деле многое зависит от распределения внимания. Рассеянность недопустима. В воздухе надо уметь все видеть одновременно, ничего не упускать, действовать в долю секунды». Эти слова я запомнил навсегда. Через несколько дней, идя на посадку, я по неопытности слишком низко выбрал самолет из угла планирования. Кальков опять отобрал у меня управление. Пора не допускать таких ошибок. Будете определять высоту на крыше ангара. Это значило, что я на время отстранен от полетов. И пока ребята летали, я полдня просидел на крыше ангара, глядя на землю с шестиметровой высоты. Занятие не из приятных. Кальков требовал от нас исключительной четкости и грамотности действий в полете. За малейшие нарушение правил полета, он в наказание посылал нас определять высоту на крыше ангара и несколько дней не допускал к самолету. На похвалу он был скуп. но все же мы его очень любили и уважали.